Глава 7 Серафима. Ошибки быть не могло. Это были ее белобрысая каре, белая майка и кислотно-зеленые кроссовки. Случайное совпадение? Не верю. Я настолько растерялась, что еще долго стояла у подоконника, пялясь на пустую улицу. Да откуда она взялась? Вечером мы с Ирой собирались пойти тусить на спортивную площадку. Я намеревалась рассказать ей про Артема и его партнершу побегу. Перед прогулкой я зашла в ванную и оттуда услышала, как хлопнула входная дверь. Затем раздались голоса Ники, Дины и папы. Была суббота, Дина приехала домой утром, а папа только вернулся из командировки. Когда я вышла в прихожую, то увидела, как он обнимается с Диной и Никой. о оба дома Маленький и большой. Папа выглядел довольным. А где мама-бобриха? Хм. Папа, ты никого не забыл? Я подошла. Привет, пап. Папа сразу же высвободился из объятий дочек. Привет, Сим. Он быстро прошёл мимо меня, на ходу слегка потрепав по голове, бездушно и на автомате. Я почувствовала в его голосе неловкость. Или мне просто показалось? Я расстроилась. Хотя такое поведение папы было не в новинку, и пора бы привыкнуть, но всё равно паршиво быть средним бобрёнком. Мы с Ирой любили тусоваться на спортивной площадке, где всегда было людно и шумно. Здесь собирались многие ребята из нашей школы. Кто-то играл в баскетбол, кто-то в настольный теннис, кто-то сидел на лавочке. Кто-то из стариков обязательно был на машине и долбила музыка. Уже на подходе я поняла, что Ира меня опередила. На площадке собралось много народу, среди парней был Артем, среди девчонок Ира, наши запасные подруги Света и Настя и... Лиза. Лиза стояла рядом с Ирой. Они о чем-то трещали так мило, будто были лучшими подругами. Я мрачно подошла к ним, заревновала. «О, Сим, привет! Познакомься, это Лиза», — сказала Ира. «Привет», — Лиза улыбнулась мне, и эта улыбка мигом стерла хмурую маску с моего лица. Я улыбнулась в ответ и поздоровалась. «Лиза переехала из Москвы», — добавила Ира с притворной радостью в голосе. «А я видела тебя с Артемом утром», — сказала я, и Ира нахмурилась. «Я знала об Артеме что-то, чего не знала она». «Да, мы вместе бегаем», — объяснила Лиза. Ира помрачнела еще сильнее. «Эй, девчонки, хватит трепаться! Пойдемте сыграем!» Артем на площадке подкинул в воздух мяч. «Мы не в форме, так что лучше поболтаем», — ответила ему Ира. «Ну, как хотите». «А ты давно знаешь Артема?» — спросила я. «Нет. Пару недель, может быть. Я тогда только переехала и никого не знала. Стала бегать по утрам. Артем тоже бегал. Так и познакомились». Мне показалось, Лиза хотела еще что-то сказать, но все же промолчала. Тут же я заметила, с какой злобой смотрит на нее Ира. Нет, подруга ловко пряталась под маской приветливого внимания, но я слишком хорошо ее знала. Весь вечер Лиза держалась особняком, не пытаясь привлечь чье-то внимание. Разговаривала тихо, в нашей женской компании стояла чуть в стороне и больше наблюдала и слушала. С одной стороны, я испытывала к ней стойкий негатив. свалилась прямо с неба, сразу подружилась с Артемом и стала с ним бегать, просто возмутительно. А вдруг между ними что-то будет? Вдруг Артем в нее влюбится? Я этого не переживу. С другой стороны, мне Лиза понравилась. Я не чувствовала в ней заносчивости или фальши. Она казалась милой и искренней. У нее была какая-то добрая успокаивающая энергетика. Постоишь рядом, и будто глотнул хорошо подобранный транквилизатор. а Вот только еще от нее исходила едва уловимая печаль. Лиза пыталась ее скрыть, но я все равно чувствовала. Я искоса наблюдала за Лизой. Я знала ее тайну, точнее кусочек этой тайны, но ничего не сказала, потому что поняла неправильно о таком рассказывать. До поры до времени тайну лучше было сохранить. Лиза и словом не обмолвилась, что профессионально занималась спортивной гимнастикой. Она ни разу не подошла к турникам, хотя парни все время выделывались и пытались переплюнуть друг друга в трюках на перекладине. Лиза лишь наблюдала за ними, а я пыталась понять по ее взгляду, считает ли она, что сделала бы трюк лучше. Но нет, в ее взгляде была только грусть. Что за трагедия произошла в жизни девушки? Весь вечер Ира вела себя так, будто они с Лизой теперь лучшие подружки. Они вместе ходили за мороженым, Вместе бегали писать в кусты. Ира сидела с ней рядом на лавочке и часто что-то шептала на ухо. Лиза прикрывала рот ладошкой и хихикала. «Я переживала за Лизу. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Этому правилу следовала Ира. «Вот только стоило добавить до да поры до времени». Ира приблизила к себе Лизу, пытаясь выяснить, что происходит между ней и Артемом. И если что-то намечается... она будет всячески этому препятствовать». Ира что-то рассказывала, я потеряла нить истории, отвернулась к играющим и тут почувствовала, как окаменели мышцы. Поднеся пальцы к рту и осознав, что собираюсь грызть ногти, я еле одернула себя. Я заметила среди игроков кого-то, кого никак не ожидала увидеть. Это был тот самый парень, который вытащил меня из решетки, сейчас он играл с артемом в одной команде команда артема была в футболках противники без когда он присоединился к игре я не заметила я ткнула иру локтем кивнула на парня и сказала что этот тот самый ира заинтересованно посмотрела на него этим же вечером позже артем с ребятами наигрались и отошли к старикам пьющим пиво у машины мой зеленоглазый спаситель оказался среди них Ира вдруг встала и уверенно направилась к этой компании. «Ты куда? Стой!» — испуганно воскликнула я, но Ира уже была далеко. Догонять я ее не стала и, лишь залившись краской, отвернулась к остальным девочкам. Искоса я все же посматривала на Иру. Она влилась в чужую компанию, как будто была там своей. Сразу стала кокетничать и смеяться, отобрала чье-то пиво. Минут через десять она вернулась. «Его зовут Вадим, и теперь я знаю его Инстаграм. Подпишись на него», — сказала она. «Вот еще. Что он подумает?» «Что подумает? Что он тебе интересен? Он же классный!» «Я не буду на него подписываться». «Но почему? Дай телефон, я сама подпишусь». «Нет уж». Ира цокнула, закатила глаза и отвернулась к Лизе, задев мое лицо волосами. Позже Ира отошла к реке и стала фотографировать кувшинки на фоне заходящего солнца. Сев на лавочку и пролистав снимки, она попросила меня «дай свой телефон, плиз». Мне кажется, у меня камера стала хуже. С Иркой у нас были одинаковые телефоны, и я протянула ей свой. Она сделала одинаковые фотографии и убедилась, что камеры работают одинаково. И тут мы с Вадимом, стоя далеко друг от друга, случайно пересеклись взглядами. Его губы растянулись не то в улыбке, не то в усмешке. В животе похолодело. Я тут же отвела глаза и засмеялась надыренной несмешной шуткой. «А говорила, второй, второй! Я тебе в Инстаграм фотку скинула!» Вдруг Ира обратилась ко мне. «Чью, не поняла я! Киселёвой!» «А что с Киселёвой?» «Ты меня слушала?» — рассердила Сира. «Открой Инстаграм и посмотри личку. Я говорю, лифчик у нее от груди на ладонь отходил, а внутри все пусто. Я сбоку сфоткала, там видно, глянь. А я открыла Инстаграм и посмотрела сообщения, хотя мне не было интересно. Потом я увидела, что Ира успела выложить в сторис сегодняшние фотографии. В своем профиле я заметила какие-то изменения и вскоре сообразила, что мои подписки увеличились на одну. Было 106, а стало 107. Как странно. Я стала искать последнюю. В сердце застучало сильнее. Это был профиль Вадима. Ирка обманула меня. Взяла телефон не для того, чтобы сравнить камеры, а я, лохушка, даже подвоха не заметила. «Вот коза!» — зашипела я. Ирка повернулась ко мне с довольной улыбкой. «Не за что! Обращайся!» — гаденька протянула подруга. «Так и вот почему Вадим ухмыльнулся. Но это еще не все». Количество подписчиков тоже увеличилось. Конечно же, среди них появился Вадим. Вот чёрт! Тут же загорелись уведомления. Я открыла их и увидела, что Вадим лайкнул пять моих фоток. 6 семь, восемь. О нет! А вдруг? Ирка тоже лайкнула от меня его фотки. Сколько фоток она уже успела налайкать? Это можно как-то проверить? Тут же я увидела новое сообщение. От Вадима. Защитная маскировка? Я могла бы долго тупить, тщетно пытаясь понять, что он имел в виду. Но я знала, что со стороны такой тупняк смотрелся бы странно. А Вадим сейчас наверняка смотрит на меня. Поэтому, признавая себя дурой, которая не понимает юмора, я просто отправила знак вопроса. Он прислал фотографию, и я залилась краской. Он сфотографировал меня. Сейчас. Точнее, только мои ступни, обутые в кеды. Кеды. Точно. Он имел в виду, что я надела кеды, а не туфли. Кеды защитят меня от хищных канализационных решеток. Я немного подумала над ответом. Не слишком долго, чтобы он не понял, что это так для меня важно. «Ты же больше не караулишь девушек у хищной канавы? Спасать некому, приходится маскироваться А ты меня ждала? Я посмотрела на Вадима, он стоял полубоком, общался с парнями, делал вид, что между нами сейчас ничего не происходит. Каждый день у канавы, на самых высоких шпильках. Упс. Не знал. И грустный смайлик в конце. Я не ответила, а Вадим больше ничего не написал. Следующим утром я снова с тоской наблюдала за пробежкой Артёма и Элизы. А днем Ира позвала их и меня гулять. На удивление, Артем даже не рвался никуда от нас сбежать, что было совсем на него не похоже. Я задумалась, интересно, теперь всегда так будет? Мы будем гулять вчетвером, Артем и мы, три девушки. Но еще через день все немного изменилось. Поначалу мы опять встретились вчетвером, но когда Ира, видя, что мы стоим на месте, предложила куда-нибудь пойти, артем попросил подождать с нами должен пойти еще кое кто сказал он сейчас он подойдет он заинтересовалалась сира и кто же это и тут из за поворота появился вад мои колени подогнулись я еле устояла вот это да как тесен мир Случайный прохожий вытащил случайную девушку из канализационные решетки а теперь они в одной компании Артем представил Вадиму девочек. Тот не упомянул, что мы уже встречались и в довольно неловких обстоятельствах. Я была за это очень благодарна. Мы решили прогуляться по лесу до озера. Вадим никак не выделял меня, одинаково общался со всеми девушками, в основном развлекал шутками. Больше всего он говорил с Артемом. Мы шли новой тропинкой, которая вывела нас к реке и узкому накренившемуся мостику, один бок которого ушел под воду. Мы аккуратно гуськом прошли по мосту, тщетно пытаясь не промочить ног. Шедший впереди Вадим галантно предложил мне руку. Я гордо отказалась от помощи, но через секунду поскользнулась и, чтобы не свалиться в воду, схватилась за Вадима. После этого он уже сам взял меня за руку, несмотря на мое сопротивление. Когда мы преодолели препятствие, Я с тоской посмотрела на обувь Вадима. Свеженькие цветастые вансы из новой коллекции изрядно испачкались. Мои черные кеды перенесли прогулку по лесу куда лучше. Мы расположились у озера на поваленном дереве. Артем достал из рюкзака припасы, пиво, кальмары и сухарики. Мы выпили по банке, и ребята решили искупаться. Погода была не сказать, что прохладной, но и без изнуряющей жары, так что девушки остались на берегу. Сидеть в тени деревьев было приятно. Желание освежиться не возникало. Артем с Вадимом были в бортшортах, так что просто скинули майки и побежали в воду. Я смотрела на них, мысленно сравнивая. Вадим был выше, его плечи уже, и весь он казался чуть изящнее. Впечатление усиливало кожа цвета молока. Он был не таким мускулистым, как Артем, но тем не менее подтянутым и жилистым. Если Артем, загорелый, мощный и спортивный, напоминал питбуля рыжей окраски, то Вадим походил скорее на белого аргентинского дога. За прогулку Ира немного расспросила Вадима, и я узнала, что он не местный, как я и предполагала. Мы вышли из леса. От этого места Ира, Лиза и Артем жили в одной стороне, а я в другой. Вадим вызвался меня проводить. Две трети пути он расспрашивал обо мне. Я поняла, что трещу слишком много. Уже скоро дома, я так ничего о Вадиме и не знаю. Так что вопросы стала задавать я. «Давно ты с Артёмом знаком?» «Две недели». «Что? Я этого никак не ожидала. Они вели себя как ней друзья». «Да, я сюда приехал только две недели назад. Стал ходить на площадку, а там Тёмыч. Так и стали общаться». «Приехал откуда?» «Из Москвы». я там с мамой живу, а отец тут. Они в разводе просто, и он сюда переехал. Раньше всей семьей в Беличах жили, и я приехал к нему на каникулы. Оказалось, Вадиму 17 Он сейчас уже должен был закончить одиннадцатый класс, но из-за развода родителей и переезда в Москву потерял один учебный год и, как и я, сейчас только закончил десятый. Отец Вадима преподает в военной академии в Беличах и хочет, чтобы сын переехал к нему и на следующий год поступил туда. А мама настаивала, чтобы Вадим поступил в университет в Москве. Я больше хочу в Москву, она сценарная. Военная сфера не для меня. Но разрываюсь. Люблю их обоих, не могу никого обидеть. Особенно папу. Так что Вадим собирался подавать документы сразу в несколько университетов. Его мама недавно вышла замуж, Вадим и его сестра с отчимом не особо ладили. Сестра-то точно останется в Москве. Она сказала, что в такой дыре, как Радужный, ей делать нечего, и она права. Кроме военной академии ей поступать некуда. Если туда, то я все думаю, какой факультет ей подойдет больше — бронетанкового вооружения или подготовки прапорщиков. Я хихикнула. Вадим довольно улыбнулся, что ему удалось меня рассмешить. Я целый день была довольно угрюмой. Так что сестра сто процентов будет снимать квартиру. Если я останусь в Москве, то буду снимать вместе с ней. Но я еще думаю над предложением отца. Хотя к Москве больше склоняюсь. Просто кидать отца не хочется. У него ни семьи, никого. Не знаю, как ему сказать. В любом случае, у меня еще год на раздумье. Мы подошли к моему дому. — Ну что, Серафима, увидимся? Вадим самодовольно посмотрел сверху вниз, и это меня задело. «А может, я не захочу с тобой видеться?» — резко сказала я. Он снисходительно улыбнулся. «Я знаю твое имя, твой инстаграм, твой адрес. Ах да, твоя подруга успела дать мне твой номер, так что тут без вариантов». Он подмигнул и ушел. От такой наглости у меня дыхание перехватило, и я не успела дать достойный ответ. Дома я застала Нику с папой. Они сидели рядышком на диване, и их головы мило соприкасались. Папа показывал сестре что-то в красивой коробочке. «Что у вас там?» Я подошла сзади. «Да так, ерунда». Отмахнувшись от меня, папа закрыл коробочку, положил на журнальный столик, поднялся с дивана и вышел из комнаты. Я расстроенно плюхнулась на диван и взяла коробочку. «Это памятный значок. У папы сегодня корпоратив был, и там его наградили. Юбилей, 15 лет работы», — простодушно сказала Ника, не обратив внимания на развернувшуюся только что сцену и абсолютно не вникнув в ее суть. Я рассматривала именной значок с папиными инициалами, цифрой 20 и логотипом завода. Я ничего не ответила Нике. В горле стоял ком обиды. Значок расплывался перед глазами из-за выступивших слез. Но почему? Почему он такой со мной? Что я сделала? В чем я виновата? В детстве я всеми силами пыталась исправить эту несправедливость. Я училась лучше всех в классе, вела себя прилежно, никогда не пачкала одежду, не безобразничала. Следила за порядком в комнате, я хотела, чтобы папа гордился мной. Я нуждалась в его одобрении и ласке. Это было моим заветным желанием. Я ходила на всевозможные кружки и секции, от балета до вышивания крестиком. Мне хотелось выделиться, достичь успехов и вывалить их на папу, прижать его к стенке, силой вытащить из него похвалу и внимание. Ему никуда не деться. Но время шло, папа оставался равнодушным как к моим успехам в учебе и кружках так и к образцовому поведению и идеальному порядку в комнате словно я была чужим ребенком сначала я рыдала в подушку ночи напролет потом расстройство сменилось злостью я устроила эксперимент навела в комнате образцовый порядок и позвала папу попросив помочь с какой то ерундой вроде того что не могу закрыть форточку или что на карнизе с нескольких крючков слетела занавеска Папа пришел, быстро выполнил просьбу и ушел, не похвалив за порядок и даже не обратив на это внимания, хотя днем раньше хвалил Нику за чистоту в комнате. В следующий раз я снова позвала папу помочь. На этот раз я устроила жуткий беспорядок, опрокинула цветочный горшок и рассыпала землю в углу так, чтобы она бросалась в глаза. Я написала на зеркале помадой «Папа, посмотри на меня». Но папа снова ничего не заметил. Так моя злость сменилась показным равнодушием. Мне все надоело, и я решила, пусть так, все равно ничего не изменить. И я перестала жить ради призрачной папиной похвалы. Пыталась ничего не замечать, оградиться, но не могла. Пыталась успокоить себя, обмануть, говорила себе, ты выдумываешь, просто ревнуешь к сестрам. Это нормально в больших семьях. ты просто хочешь быть самой любимой дочкой». Но это не помогало. Я не могла подавить обиду или хотя бы начать контролировать ее. Не знаю почему, но сцена со значком задела меня особенно сильно. Я, наконец, твердо решила поговорить с мамой о папином ко мне отношении.